Президент не желает обострения конфронтации в обществе. В условиях финансового кризиса президент не имеет права думать о своем самолюбии. Президент думает о судьбе России. Поэтому президент прислушался к мнению депутатов Госдумы и решил не предлагать прежнюю кандидатуру в третий раз. Он помолчал и добавил – «Отправьте в Думу письмо, которое я подписал две недели назад». Он еще помолчал и закончил. «Вот такая получилась загогулина, понимаешь?» На следующий день Россия узнала имя нового председателя правительства, которому суждено было стать, как и всем российским премьером, главным героем многосерийного трагефарса обычного для российской политической жизни жанра. О героях прошлых серий все сразу забыли, словно бы их и не было. А они были. И один из них долгими, бессонными ночами смотрел в потолок и пытался понять, что же случилось. Почему в пикупе вместо двух тузов оказались «шестерки»? Почему президент отправил в Думу давно подписанное письмо не сразу, а после двух представлений? Почему заставил его, своего верного соратника, съесть такую кучу говна, накупаться в говне? И только когда он узнал через своих людей в Кремле, что президенту была передана некая видеокассета, понял. Президент пошутил. Недели через три после нашего возвращения из Потапова ко мне в Затопино приехал порыбачить генерал-майор Голубков. Но удочки почему-то даже не стал разматывать. Сидел на берегу честный, смотрел на утиные выводки, шныряющие восоки, и рассказывал, что фирма «Феникс» прекратила свое существование, что оборудование инженер Фалин возвращены в НПО имени Жуковского, что аль джабар объявлен персоной Нонграта и выслан из России, что генерального директора госвооружения сменили, а представитель президента в госвооружении генерал армии Г остался на своем месте. Выложив эти новости, Голубков долго мялся, кряхтел, курил яву, а потом сказал, что из-за того, что управлению срезали финансирование по нулям, он не сможет заплатить нам за нашу работу. «Но хотели?» — спросил я. «Конечно, хотел». Ваша работа стоит больших денег, как бы там ни было, а вы спасли честь России. Вы поступили, как настоящие патриоты. Он был очень расстроен, поэтому я решил его успокоить. Все в порядке, ваше превосходительство, сказал я. За большие деньги патриотом станет любой, а многие ли согласятся служить России бесплатно? Но генерал Голубков не принял шутки. Многие, Серега. — сказал он. — Их гораздо больше, чем кажется, гораздо больше. И это дает основание, как говорят дипломаты, смотреть в будущее с осторожным оптимизмом. Мы замолчали и с осторожным оптимизмом стали смотреть на золотые кресты Спасзаулка, нашей церквушки, в которой перед образом святого Георгия Победоносца, покровителя воинов, горели благодарственные свечи а перед скорбным ликом Пресвятой Богородицы — поминальные. «В память наших друзей!» «И тех, кто стали бы нашими друзьями, если бы судьбе было угодно свести нас пораньше!» «Ладно, — сказал я, — деньгами заплатить вы не можете. А информацией можете?» «Смотря какой!» — ответил генерал Голубков. Кто станет следующим президентом России, знаете? Допустим, знаю. Кто? Ты очень удивишься, если я скажу. Ну так скажите. Не скажу. Почему? Чтобы не лишать себя интереса к жизни. В разведке и контрразведке оперативные направления называются «темами». И если случится хотя бы краешком, соприкоснуться с какой-нибудь, невольно начинаешь из потока информации вылавливать все, что имеет отношение к этой теме. Вот и я выловил. Сначала короткое сообщение о том, что в целях создания конкурентной среды и повышения эффективности торговли российскими вооружениями ГК «Госвооружение» учредила «Сеть закрытых акционерных обществ». Одно из них получило название «Нет». Не Феникс, оно получило название Возрождение. А потом промелькнула информация о том, что в Казахстане, при таможенном досмотре самолета Ан-124 Руслан следующего транзитом, в его трюме были обнаружены модули 6 истребителей Миг-21. Владельца груза и получателя установить почему-то не удалось. Я с интересом следил за развитием темы, но больше никаких сообщений об этих шести бесхозных мигах не появилось. Нигде. Как сказал бы мой забайкальский друг, бывший старший сержант спецподразделения «Вымпел», взявшего штурмом в декабре 1979 года дворец Амина, как корова хвостом слезнула. «Зайка моя, я твой зайчик». nagovorina po tekstu s spletne strani